Глава 200. Христианская философия. Благословенные ясно узрят ответы на тайны, что подтвердят истину подчинения вере. Троица, перевоплощение, спасение, спрятанное проведением закона управления душами, управления миром и действиями людей, чья история слишком часто выглядит для нас загадкой или сплетнями. Они познают сверхъестественную заботливость божеского пути в благочестии избранных и бесконечное чудо божественной сути. Мансеньер Эли Мерик, отрывок из работы Франсиса Розарбака «Это неизвестная смерть».